Время действия: чуть позже. Место действия: ресторан отеля Golden Palace. За большим роялем, выдвинутым из ниши в стене, играет Юнми. Недалеко от неё, у стола, на стуле сидит Хобин, слушает. Первой композицией, исполненной Юнми, стала "Музыка слёз". Закончив её, Юнми продолжила свой внезапный концерт музыкой рая. Все посетители ресторана, позабыв о еде, развернулись в сторону исполнительницы. Слушают. Из дверей, ведущих на кухню и в окне раздачи, видны головы работников. Юнми заканчивает композицию. На несколько мгновений устанавливается тишина. «Великолепно!» – произносит в этой тишине Хёбин. «Браво!» Хёбин начинает хлопать в ладоши. Присутствующие присоединяются к ней. Юнми встает из-за рояля и раскланивается. Чуть позже Юнми и Хбин Я слышала, что Кирин школа мирового уровня, но никак не могла подумать, что они способны так быстро научить так великолепно играть, восхищенная произносит Хюбин глядя на Юнми. В этой школе действительно преподают педагоги высокого уровня, Юнми вопросительно смотрит на свою бывшую начальницу, не пытаясь как-то возражать. «Так ты говоришь, что написала эту музыку сама?» – спрашивает Хёбин. «Да, госпожа». «И ее никто не слышал?» «Почти. Я играла ее только на концерте в школе». Хюбин задумывается. «Хм. Знаешь, Юнми, помолчав, говорит она, мне только что пришла в голову одна идея». «У Марка Бендетта скоро день рождения. Что ему подарить, я уже решила, но приятных сюрпризов много не бывает». «Как ты смотришь на то, чтобы сыграть для него? Ведь у вас, кажется, были с ним хорошие отношения. Ты не хочешь его поздравить?» «День рождения?» – переспрашивает Юнми и, секунду подумав, кивает головой. «Конечно. Буду рада поздравить господина Марко. А где он сейчас? Он не в отеле?» марка сейчас на Чеджу, отвечает Хеобин, помогая там справиться с большой группой туристов из Франции. А как ты узнала, что его сейчас тут нет? Просто, когда в прошлый раз я заказывала его фирменное блюдо он вышел за это поблагодарить. Сегодня я тоже выбрала их, но марка не вышел. Поэтому я поняла, что его нет. О, я смотрю, ты становишься постоянным посетителем ресторана Golden Palace. С легкой иронией улыбается Хеобин. Жизнь налаживается, Хёбин с оттенком философичности в голосе отвечает Юн Ми. Несколько позже. Юнми решив сравнить ради интереса цены в бутиках Golden Palace и на рынке, неторопливо идет по первому этажу отеля, разглядывая витрины. Внезапно она останавливается перед одной из них, привлеченная выставленным в ней образцом. Выражение на ее лице меняется с расслаблено-умиротворенного на серьезное. Внимательно-внимательно она сверху вниз заинтересовавшую ее вещь. Наклоняет голову к левому плечу, смотрит. Потом наклоняет голову к правому плечу, смотрит. Задумывается, оценивая результаты просмотра. В ее глазах появляется решение. Кивнув самой себе, Она с целеустремленным видом направляется к стеклянной двери магазина. «Аджумони!» – обращается она к поздоровавшейся с ней с легким поклоном продавщицей. «Скажите, то пальто, что у вас на витрине, что это за цвет? Как он называется?» Это Марсала 1870 года. Темный винный оттенок. Пальто из новой коллекции итальянской компании «Брунотти», известной своими эксклюзивными моделями. Видя, что ее не слушают, продавщица замолкает. Марсала. Повернувшись к витрине, с выставочным образцом произносит Юнми, с удовольствием пробуя на язык новое слово, и тут же задает следующий вопрос. «У вас найдется мой размер? Можно померить?» Продавщица на секунду заминается с ответом. «У меня есть деньги!» Поняв ее заминку по-своему, сообщает Юнми. «Сколько оно стоит?» «Эта модель стоит 2 миллиона вон». В раз оживает продавщица. Но ввиду того, что это новая коллекция, производитель предоставляет покупателю 5% скидку, а также подарок – сумочку из кожи цвета Марсала. «Несите!» – командует Юнми. Примерно минут 40 спустя – дом мамы Юнми. Бах! Дверь в дом распахивается, и в прихожую пушечным ядром влетает Юнми. Скинув в прыжке уличную обувь, не раздеваясь, она мчится по коридору, а затем по лестнице наверх, в комнату. Заскочив в комнату, бросается к своему шкафчику. «Эй, ты что творишь?» – ошарашенно вскрикивает едва не затоптанная Сунок, мирно сидевшая до этого на полу с ноутом на коленях. «С ума сошла! Что случилось?» «Потом!» – отвечает ей из шкафа Юнми. «Не сейчас! Меня такси ждет!» «Такси?» «Ты приехала на такси?» «Все, я убежала!» Возбужденно говорит Юнми, захлопывая дверцу шкафа. «Я уехала! Вернусь, увидишь!» Еще час спустя. Дом мамы Юнми. Мама и сынок, стоя в дверях в прихожую, смотрят, как Юнми в новом пальто, новых ботинках, новой черной шляпе и с новой сумочкой разглядывает себя перед большим зеркалом. «И сколько же это стоит?» сморщившись словно видит что-то неприятное спрашивает суно сколько ты потратила все коротко отвечает юнми изогнувшись боком и смотря на себя в зеркало через плечо все да все что было а сколько это все с некой напряженностью в голосе продолжает выпытывать сунок 2 миллиона триста тысяч вон спокойно произносит юнми продолжая смотреться в зеркало 2. Выдыхает Сунок. 2 миллиона? Два миллиона триста тысяч? Да ты совсем сбрындила!» Хорошие вещи так и стоят. Наконец, оторвавшись от своего отражения, смотрит на сестру непонимающим взглядом Юнми. «Там еще дали в подарок сумочку и скидку сделали. В пять процентов!» «Акх!» – издает горловой звук Сунок, открыв рот, но не сумев ничего сказать. «Нормально купила!» Убежденно произносит Юнми, вновь поворачиваясь к зеркалу. «Эк!»